Глава двадцать «Профессор Вальгард, хрипло произношу я. Она не сдастся так просто. Говорю не то, что хочу, потому что то, что крутится в голове, произносить не стоит. И от этого чувствую себя не только растеряно, но и глупо. А кто сказал, что нам это чем-то помешает? Я слышу усмешку в его голосе. Ищейка видит цель и движется к ней». «Иди, собери вещи для занятий, и я жду тебя у себя в кабинете». Сказал, и тут же бесшумно вышел, так же, как и появился. Выхожу из главного корпуса и бегу к общежитию, уже думая о том, что бесстыдно опаздываю, тем более, что мне ещё к Вальгарду заходить. Тут же накатывает волнение и вспоминаются слова о том, что он ошибся. То, что Ищейка не отпустил меня с мачехой, даёт надежду, что он не собирается от меня отказываться, но... Что он тогда хочет мне сказать? «Алисия!» На полпути Фрейд меня перехватывает и резко прижимает к себе. «Ерхаш, я тебя вчера не видел. Думал, тебя уже забрали». Замерев на секунду, обнимаю в ответ. Я почти смирилась с этим. Я отступаю растерянно, глядя в лицо друга. «Но как? Ведь по сути же есть только один способ». Глаза Фрейда опускаются к моим рукам ища там какую-то подсказку, например, брачный браслет. Но всё, что есть на моих руках, — это бинты. «Нет, у к свои методы», — усмехаюсь я. Хотя я пока не до конца верю, что это полностью решило проблему. «Значит, снова Вальгард помог», — как-то на удивление жёстко произносит Фрейд. «Слушай, олеся может всё же использовать более надёжный способ. Он мнётся». А до меня медленно, но всё же доходит, о чём он. В хранилище артефактов есть диск единства, который заключает брак просто по желанию, в одно мгновение. И этот брак потом никак невозможно расторгнуть. Поговаривают, что это тоже один из артефактов, найденных в горах с необычными источниками магии. Ага, раз и навсегда, пытаюсь отшутиться я. Только где бы найти того, кто ради этого пожертвует своей свободой? Вижу, как напрягаются плечи друга, а улыбка становится какой-то невесёлой. «Разве это жертва? Это же помощь близкому человеку». Тяжело, замечает он. «Я не смогу спокойно спать, если ты вернёшься к этой Грымзе». Хлопаю его по плечу. «Ну, пока что я в безопасности, а дальше будем думать. Ты уже всё подготовил по проекту?» Спрашиваю я, стремясь перевести неудобную тему. да Кивает друг, взорваясь пальцами в волосы на затылке. Профессор даже согласился раньше принять его. Мне обещают хорошее место среди стражников Лоренхейта, если я пройду дополнительный курс на боевом. Я вскидываю брови и удивлённо смотрю на друга. Так это же здорово! А потом я задумываюсь и шучу. Главное, чтобы тебе не за неделю весь курс догонять пришлось, как мне. Достаю часы и охую. Проклятие! Как бы меня дополнительные 10 кругов не ждали. Может, тебе всё же вернуться но ну, подумаешь, вместе со мной ещё год отучишься. Так вот он, к чему это. Но у меня договор, о котором я не могу ему рассказать. Поэтому просто качаю головой. Я не могу ждать год. Фрейд улыбается. Вот всегда была терапыга и пыталась меня уделать. Но я ещё тебе покажу. Киваю и спешно убегаю за вещами. «Девочек в комнате уже нет. У всех нормальных студентов сейчас занятия. Только мы в выпускной курс готовимся к экзаменам, чтобы на золотом маскараде нам вручили дипломы и некоторым дали распределение. Что ждёт меня? Успею ли я? А что будет, если нет? И что делать с тем, что я до дрожи в коленях боюсь идти вообще на этот бал, после того, что произошло два года назад? Но сейчас нет времени это всё рассусоливать. Ни малейшего». Загребая всё для учёбы в сумку, забираю распустившиеся волосы в хвост и выбегаю в учебный корпус боевиков. Погода с утра лучше не стала. Дождь только прекратился, а в остальном мне приходится пробираться по молоку тумана, ориентируясь в основном на свою память и дорожки. В корпусе только тренировочные залы, отдельные для всех стихийников, лаборатории, специализирующиеся на боевых зельях, и оружейные комнаты. «Административные кабинеты занимают верхний этаж. Потому мне приходится преодолеть всю лестницу, а потом и длиннющий коридор, чтобы попасть к Вальгороду. Удивительно, как он так быстро оказался в комнате для встреч. Мне бы такие способности». «У декана нет приёмной, как у ректора. Потому в кабинет к нему дверь идёт прямо из коридора. Я устремляюсь к ней, но тут одна из творог открывается». А в проходе появляется до знакомая фигура с пшеничными, забранными в кокетливую прическу волосами. «Я так рада, что вам понравилось моё предложение. С нетерпением жду момента, когда смогу вам показать гораздо больше». Щебечет Джуна, выходя. Тут она оборачивается, сталкивается со мной взглядом, а на её лице появляется довольная ехидная улыбка.